17 июля 1605 года Рождества Христова, день 42-й полдень, окрестности Москвы, Троице-Сергиев мужской монастырь. Вот уже 19 дней Московское царство живет совсем без царя. Не только в голове, но и вообще. 3 месяца назад, 13 апреля, умер внезапной смертью половина Москвы уверена, что отравлен, избранный Земским собором в 1598 году царь Борис Федорович Годунов, умный и расчетливый правитель, уверенно правивший Русью 20 лет, сначала как опекун слабого умом сына Ивана Грозного, а потом как самовластный царь всей Руси. И хоть за царем Борисом водилось много грехов, самым большим из которых было то, что он дал много воли своим родичам. Но все же о его смерти можно было пожалеть. Ведь за время его жесткого и умелого правления Россия не только возместила потери, понесенные в ходе опричнины, злосчастной Ливонской войны и прочих неустройств последнего этапа царствования Ивана IV Грозного, но еще и начала усиливаться. С момента его смерти в государстве больше не было твердой и авторитетной власти одного человека. Затем московским людям был свернут с престола оследник Бориса Годунова, юный и бессильный царь Федор Борисович Годунов, процарствовавший чуть больше полутора месяцев. Причиной столь быстрого падения послужила не столько слабость и неопытность нового монарха, а также призывы к его свержению со стороны самозванного царевича Дмитрия Иоанновича, сколько грубые и хамские действия его ближайших родственников. Они, почувствовав, что над ними больше нет тяжелой руки опытного правителя, немедленно начали передел собственности и сфер влияния в свою пользу. Возмущенные столь наглым демаршем, и войско, и правительственный аппарат тут же перешли на сторону самозванца, свернув семейство Годуновых и заперев их в их же старом доме. С этого момента в государстве больше не было сколько-нибудь законной власти, и началась чехарда самозванцев и одноразовых временщиков. Юного Федора вместе с его матерью должны были убить, но, не просидев под замком и пяти дней, Все семейство таинственным образом исчезает, решая москвичей возможности как убить свернутого царя, так и позвать его обратно на царство. Потом, девятнадцать дней назад, бесследно исчез из своего шатра или был убит так называемый царевич Дмитрий Иванович, что вызвало судорогу боярского погрома, инспинированную на Москве его польскими соратниками. В результате этих событий русское государство почти три недели пребывало в пучине полного безвластия. Не функционировала даже Боярская дума, ибо часть ее членов погибли во время погрома, а другие попрятались от греха подальше. О том, кто такой самозванец, о том, что он жив, здоров и расколот до самого пупа, на Москве знал только патриарх его кстати после того как вся та история самозванца василия романова переход того в католичество и государственная измена в пользу короля сигизмунда будет обнародована всему клану романовых дорога на российский престол будет закрыта навеки вечной но русским людям жить без царя не уютно и непривычно примерно так же как выйти голым из бани на люди. Какой-нибудь юродивый себе такое позволить может, а обычный русский человек нет. Стыдоба же ужасна. Вот так же стыдобно жить русским людям без настоящего государя. Поэтому в нашем прошлом после свержения Федора Годунова пошла череда самозванцев и самопровозглашенцев. Это я, если что, про Василия Шуйского. И длилось это до тех пор, пока на волне всеобщего утомления этой чехардой земским собором не была избрана на царствование компромиссная, как тогда казалось, фигура малолетнего Михаила Романова, основавшего династию, царствующую еще 300 лет, аккурат до следующей смуты. Но в этом варианте истории, созданного вмешательством внешних сил, все пока по-иному. Всеобщей усталости еще нет, а потребность государя всей Руси есть, при том, что новые самозванцы не появлялись, а Боярская дума числилась в нитях, после того, как ее председателя, князя Федора Ивановича Мстиславского, в тот роковой день разорвала в клочья разъяренная толпа. Не избегали той же участи с родственник шуйских, князь Иван Михайлович Воротынский. И только что женившийся на самой младшей сестре из клана Романовых князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский, числившийся у самозванца Кравчин. Кстати, его молодая супруга после смерти мужа тоже исчезла без вести. Была в своей горнице, заперной изнутри, а когда дверь сломали, то не нашли ни самой Анастасии, находящейся в состоянии тягости, никаких либо следов, указывающих на то, каким образом и куда подевалась молодая княгиня. Считался погибшим и сам, пока залегший на дно, глава партии шуйских, князь Василий Иванович. Также числились в нитях и от из Москвы от греха подальше князь Андрей Васильевич Голицын и его тёзка князь Андрей Васильевич Трубецкой ну как тут не речь на дно когда на руси творится нечто непонятное и известнявших людей толпа черня ловит и бьет будто ворог на рынке а другие вообще пропадают безвестно. и даже патриарххиов канун исчезновения лжидмитрия съехал со своего московского подворья в укрепленной при евае грозном троице сергиев мужской монастырь к архимандриту и осахху оставив москвичей предоставленными самим себе. Там, в монастыре, под защитой мощных крепостных стен и гарнизона, патриарх чувствовал себя полным хозяином положения, при том, что охрана, выделенная ему Серегином из бойцовых лилиток, тоже никуда не делась. И вот москвичи, встревоженные своим сиротским положением, прислали в Троице-Сергиев монастырь делегацию ходаков которые бухнулись в ноги патриарху Иову, моля вразумить их неразумных и сказать им, как им жить дальше, когда царя нет ни на Москве, ни, самое главное, в голове, и всех обуял какой-то морок. Точно так же за сорок лет до того, узнав, что Иван Грозный обиделся на своих дворян и бояр, оставил царство и удалился в Александровскую слободу, расположенную неподалеку от Троица Сергиева мастыря, народ бросился к ногам самодержца, моля его вернуться на трон и снова владеть и русской землей. Ибо беззаконного царя обречена она на верную погибель. А тут кого молить? Царь, которого сами же свергли, исчез. Самозванца, которого позвали на пустевший трон, тоже нет, так же бесследно исчез и он. Одних великих бояр побили в инициированном поляками мятеже, другие попрятались от греха подальше, так что никакой боярской думы, способной выкликнуть нового царя, тоже нет. Живы и на виду только монах Филарет, в миру Федор Никитич Романов, да его младший брат Иван Никитич Романов, вернувшийся из ссылки уже после резни. Также обретался в Стольном Граде Федор Иванович Шереметьев, о котором в общей сутолоке как-то позабыли. Быть может, просто по причине отсутствия его в Москве в тот момент. Но ни того, ни другого, ни третьего великого боярина в составе делегации не было. Возглавляли ее два антипода и непримиримых врага. Одним из них был князь Андрей Андреевич Теретевский, формально до конца хранивший верность Федору Годунову другим боярин-воевода Петр Федорович Басманов, который из-за интриг и козней всесильного Семена Годунова, которому тот самый Теретьевский приходился зятем, первым из набольших людей перешел на сторону самозванца уже Дмитрия. неласково встретил Ходаков, вышедший на крыльцо Троицкого собора патриархеев опираясь на патриарший посох зыркнул на них из под насупленных седых бровей суровым взглядом своих черных очей и когда пали ему в ноги московские посланцы патриарх сурово им попенял что не были они верны законному государю федору борисовичу гудунову поддавшись на лживые полы самозванца то время как всем известно что настоящий дмитрий иванович сын царя иоанна грозного и его последней сожительница Марии Ногой, давно мертв и покоится в Угличе, в могиле под специально построенной часовней, при дворцовом храме преображения Господня. Поэтому все, что может посоветовать москвичам, молиться и каяться, ибо подняли руку на законного царя и тем самым согрешили перед всей русской землей и ждут их за это невзгоды и страдания. Но не он, патриарх Иов, будет судить москвичей, а тот, кто свыше взирает на все дела земные и выносит свой суровый приговор. Он, Иов, может только молиться, чтобы приговор этот был не очень суров, ибо нового царя Русь обретет только тогда, когда будет искуплен этот тяжкий грех. В конце патриарх добавил, что уже знает, кто скрывался под именем убиенного царевича Дмитрия, но откроет это лишь тогда, когда москвичам наконец-то будет даровано прощение. И как только ходаки, выслушавшие эти суровые речи, поднялись на ноги и, понурив головы, через ворота чинно покинули монастырь, их окружили бойцовые релитки Серегина. Те крайне бесцеремонно выдернули из их рядов Андрея Теретьевского и Петра Басманова и, замотав им локти веревкой, забрали с собой, остальных отпустили во освоясь. Сопротивляться никто не посмел, ибо у этих остроухих репутация сложилась вполне определенная, потому и не нашлось желающих связываться с божьими ангелами. Тем более, что и Теретьевскому, и Басманову Народом этот поход к патриарху был определен в качестве наказания, чтобы они лично выслушали от него за все, что натворили.